Пространственная ферма в ином мире. Глава 65. Лаура Бесмертная группа наемников применяла свою обычную тактику. Они убили всех жителей окрестных деревень и превратили их в верную армию нежити, чтобы иметь возможность атаковать намеченную ими цель. И хотя подконтрольные не немертвые были низкого уровня, атаковали они весьма слабо. Даже самая обычная нежить была довольно сильна, плюс она не боялась умереть и не чувствовала боли. На континенте клан Марки обладал большой силой, и поэтому при нормальных обстоятельствах никто не посмел бы наложить руку на их караван. Так что в последнее время они стали более расслабленными, и теперь каждый караван защищала намного меньше людей, чем раньше. На этот раз... Клан Марки отправил в крепость Монтенегро своих представителей, чтобы тайно продать загадочной личности могущественный артефакт – Некросферу. Не так давно её нашёл некий вор, осматривая древнюю гробницу. Некросфера представляла собой шар, заполненный некроэнергией, и могла быть использована для превращения низкоуровневой нежити в среднеуровневую или даже выско... Клан Марки хотели оставить это сокровище себе, но о нем стало известно некой загадочной личности, что была готова заплатить за него просто нереально высокую цену. И у клана просто не оставалось иного выбора, кроме как согласиться. Они решили, что крепость Монтенегро будет идеальным местом, чтобы совершить сделку. Ведь никто бы даже не подумал, что такое сокровище будет продано именно там. Они не знали, как эта новость дошла до бессмертной группы наемников. Но то, что они прибыли сюда... Именно за некросферой ни у кого не вызывало сомнений. Клан Марки, пытаясь скрыть от других кланов, что сделка будет проходить в крепости Монтенегро, отправила лишь небольшой отряд, замаскировав их под обычный караван. А также распространила слухи о том, что сделка по продаже сферы будет заключаться в другом месте, Так что поддельные караванщики чувствовали себя в безопасности до тех пор, пока бессмертные наемники не напали на них. Мало того, что восемь черных магов бессмертной группы наемников командовали армией нежити, так они также иногда использовали черную магию, чтобы атаковать караван клана Марки, не давая им ни на минуту расслабиться. Конечно же, клан Марки не стал отправлять обычных наемников охранять некросферу. Они прислали экспертов. Но они попросту не успевали отражать атаки всех этих восставших из мертвых людей, одновременно защищаясь от черной магии восьми лечей. Лаура стояла в повозке, держа в руках деревянный ящик. Коробка была не очень большой, всего около 20 кубических сантиметров или около того. Да и судя по тому, как легко она это делала, весело не слишком много. Лаура Марки была второй дочерью мага по имени Кевин Марки. В 40 лет он, наконец, достиг шестого уровня. Его скорость культивирования не была ни медленной, ни быстрой. Он предпочитал изучать магию и очень мало интересовался бизнесом. Но так как клан Марки был известен на континенте именно как клан торговцев, то они не обращали особого внимания на их наследников, которые практиковали магические или боевые искусства, А вместо этого уделяли внимание тем, кто смог проявить себя в бизнесе, и именно поэтому Кевина немного стыдились. Однако у Кевина была гениальная дочь по имени Лаура. И ей было всего 17 лет, но она уже успела прославиться на весь континент. Не только как гений в культивировании, но и в бизнесе. Лаура не просто изучала боевые искусства, но и пыталась научиться создать оружие для воинов. А это было даже более сложным, чем изучение боевых навыков. Мало того, что Лаура уже стала воином шестого уровня, она также была хороша при изготовлении копий башенных щитов, луков, мачете и другого оружия. Но, несмотря на то, что она была очень сильна, этого ну никак нельзя было сказать, глядя на её внешний вид. Её нежная кожа была как белый снег, золотистые волосы сверкали словно солнце, а тёмно-синие глаза были словно драгоценные камни. Одним словом, она вызывала восхищение у многих мужчин. Но больше всего им говорили о том, что она просто гений в бизнесе. Ведь уже в столь очень юном возрасте она помогала отцу заниматься торговлей. В клане Марки наследники занимались бизнесом в различных сферах. И следующим патриархом становился тот, чей бизнес окажется самым прибыльным. Все знали, что Кевин не имел особого желания заниматься бизнесом, так что патриарх даже не рассматривал его в рамках конкурса. Но так как Лаура начала помогать отцу управлять их частью предприятий, то их доходы с каждым годом росли, и теперь они были не хуже, чем у других наследников». Доля кланового бизнеса, принадлежавшая Кевину, в основном была сосредоточена в герцогстве Персел, поэтому именно ему было поручено провести эту сделку. Естественно, за ее реализацию и завершение взялась именно Лаура. Лаура не имела ни малейшего представления о том, как их нашла бессмертная группа наемников, Но похоже на этот раз, все действительно закончится плачевно. Хотя Лаура была воином шестого уровня, но она до сих пор никогда не участвовала в настоящем бою. Ее сила была довольно высока, но не имея опыта реальной битвы, она фактически ничем не сможет помочь своим людям. Плюс, поскольку нежить была повсюду, Она даже не могла просто убежать. Сегодня впервые Лаура почувствовала такое отчаяние. Смерть наступала. Не будучи в состоянии унять волнение, она искусала губы так, что они стали кроваво-красными. Затем ее последняя надежда была разрушена, когда из-за холма появилась еще одна армия нежити. Эти мертвяки были намного больше, и их тела окутывал странный зелёный свет. Лицо Лауры побледнело. Она поняла, что умрёт. Однако она не впала в уныние. Наоборот, это пробудило её боевой дух. Загнав человека в угол, можно ожидать от него всего двух реакций. Либо он окончательно сломается и потеряет всякую способность к сопротивлению, или же его охватит гнев и безудержная ярость. При этом ему уже будет неважно, кто его противник, даже если это нежить. И Лаура явно не хотела просто так сдаться. Она готова была сражаться до смерти. Но потом она вдруг обнаружила, что новая нежить напала на ту, что осаждала их. Не только Лаура, но и все в караване были потрясены до такой степени, что просто не знали, как реагировать. Возможно, в бессмертной группе наемников произошел какой-либо раздор? Лаура так не думала. Она была умна и в конце концов увидела, что эти новые существа очень сильно отличались от человеческой нежити, что осаждало их. Новопрыбывшие немертвые были больше похожи на магических зверей, и имели не только очень сильные атаки, но и их тела были собраны из зеленых костей, что показывало, насколько они ядовиты. Зелёная нежить шла сплошным потоком, а её общее количество достигало более тысячи особей. К сожалению, это было меньше половины той нежити, что осадила их. Но Лаура смотрела вокруг, пытаясь найти людей, что вызвали её, рассчитывая, что они скоро будут здесь и смогут им помочь». Лаура внимательно посмотрела за спины зверей и обнаружила четырёх человек, что ехали, оседлавший нежить. Двое из них стояли. Один из них был одет в полный доспех, а второй в мантию. Двое других сидели на нежити, как будто это было совершенно естественно. Парень был одет, как чёрный маг, в Внезапно чёрный свет был запущен прямо в этих четырёх людей. Лицо Лауры изменилось. Она знала, что группа наёмников нападает на них, но ничем не могла им помочь, только закричать «Осторожно!». Однако она не осознавала, что была слишком далеко от этих людей, так что они попросту не могли услышать её.